На перегонке с убийцей. Глава первая. Нырнув в ближайший переулок, Лариса вжалась спиной в стену старенького пятиэтажного дома с осыпавшейся штукатуркой. Сердце гулко стучало в груди и, казалось, готово было выпрыгнуть в любую секунду. Девушка несколько раз глубоко вдохнула и выдохнула. Так не годится. Надо взять себя в руки и перестать шарахаться от каждой тени. Хотя черный мерин с густой тонировкой на стеклах, не позволяющий разглядеть пассажиров внутри салона, назвать тенью можно было с огромной натяжкой. Напротив, автомобиль был более чем реальным. И в том, что он охотится именно за ней, Лариса практически не сомневалась. Интересно, успели ли они заметить, как она нырнула в этот сумрачный переулок? Лариса искренне надеялась, что нет. Город уже просыпался. Красный диск восходящего солнца окрасил крыши домов и изумрудно-зеленые верхушки деревьев. Еще какие-то пара часов, и этот огромный мегаполис вновь превратится в гудящий муравейник. Тогда будет попроще. Тогда у нее появится шанс затеряться в толпе. Лариса отлепилась от стены и, затравленно оглянувшись через плечо, побрела по переулку в сторону, противоположную той, где она только что едва не стала жертвой заранее спланированного ДТП. Сердцебиение немного успокоилось, однако Лариса чувствовала, как все ее тело сковала непреодолимая усталость. Мышцы с трудом подчинялись подаваемым командам. Сколько времени она уже провела без сна? Двое суток или уже больше? И как вообще получилось так, что ситуация вышла из-под ее контроля? Где она допустила ошибку? Все эти вопросы роились у нее в голове, но ответа на них Лариса не находила. У нее толком и времени-то не было на то, чтобы грамотно проанализировать сложившееся положение. Звук автомобильного двигателя вновь заставил ее обернуться. Лариса остановилась и сделала еще несколько глубоких дыхательных упражнений. Несмотря на то, что в 4 утра такой жары, как днем, не наблюдалось, и неподвижный воздух имел температуру не более 16-17 градусов, пот обильно струился по вискам девушки. Черные, как смоль, нечесанные волосы прилипли к шее. Белая без рукавов блузка тоже насквозь пропиталась потом. И ужасно ныли ноги. Лариса даже подумывала о том, чтобы сбросить эти неудобные туфли возле какого-нибудь мусорного бака и отправиться босиком, но тогда она привлечет к себе ненужное внимание. Ах, если бы при ней был телефон. Но она слишком поздно заметила отсутствие мобильника на привычном месте в сумочке. Куда он, черт возьми, мог запропаститься? последний раз лариса видела его вчера около 11 часов вечера в клубе где алексей назначил ей встречу она это точно помнила встреча кстати так и не состоялась и у ларисы были все основания предполагать что прокол произошел раньше может и сама встреча была всего лишь фикцией им понадобилось точно знать где и когда она будет находиться а потом этот Мерин. многое сходилось, многое но не все но телефон, Неужели она банально оставила его на барной стойке после того как в очередной раз безрезультатно пыталась дозвониться до алексея На нее это мало похоже. Но факт оставался фактом телефона при ней не было, а следовательно и не оставалось возможности в экстренном порядке связаться с Лариса мысленно встряхнулась сейчас не время думать о причинах и следствиях в настоящий момент перед ней стояла куда более актуальная проблема: уйти от преследования. А все остальное потом. Анализировать можно было лишь оказавшись в безопасности рядом с теми, кому она могла доверять. Хотя, если честно, кому она могла доверять? Любая ошибка стоила бы ей слишком дорого. Она стоила бы жизни. В конце переулка мелькнула фигура прохожего. У Ларисы словно открылось второе дыхание. Быстрым шагом она двинулась вперед в надежде догнать незнакомца или незнакомку. Неважно. Догнать, попросить телефон, позвонить. Все лучше, чем продолжать метаться по ночному городу с убийцами на хвосте. Лариса не могла сейчас позволить себе такую роскошь, как бездействие. «Постойте!» Оклик получился настолько слабым, что вряд ли прохожий смог его услышать. Но тем не менее Лариса испуганно прикрыла рот ладошкой, ускорила шаг. До пересечения грязного замызганного переулка, в котором она оказалась, с соседней улицей оставалось не более трех метров, когда на фоне проема возник черный Мерин. Лариса остановилась, а затем невольно отступила на шаг назад. В тонированных стеклах отразился багрянец восходящего солнца. Мерин резко развернулся и нацелил свой тупой нос в сторону переулка. Кто бы ни находился в салоне автомобиля, он заметил свою жертву. Взрывел двигатель, и Мерин сорвался с места. Лариса развернулась и побежала, не оглядываясь. Однако состязаться с мощной иномаркой девушке оказалось не по силам. Мерину потребовалось не более пяти-шести секунд на то, чтобы настигнуть беглянку. Лариса инстинктивно дернулась влево, изогнувшись всем корпусом. Если бы не этот финт, удар передним бампером, без сомнений, оказался бы для нее смертельным. А так он пришелся Ларисе по ребрам. Покасательный. Девушка покачнулась и рухнула на металлический корпус Мерина. Опора выскользнула из-под нее, и Лариса приземлилась на пыльный, потрескавшийся от жары асфальт. К боли в поврежденном боку привалилась боль в бедре и в затылке. Перед глазами все поплыло, и Лариса потеряла сознание. Мерин ударил по газам, и, посчитав, что его задача выполнена на все 100%, выскочил из переулка. Мобильник пиликнул в кармане крячка, извещая его о том, что зарядка батареи на исходе. Полковник неопределённо повёл плечами и слегка сбросил скорость, входя в очередной поворот. Мимоходом бросил взгляд на светящийся циферблат под приборной панелью. Начало пятого утра. Ну надо же! Удивительно, как он умудрился так потерять счёт времени. Впрочем, девушка, у которой он остался вчера вечером в гостях, того стоила. Стас находился в прекрасном расположении духа. а выспаться он ещё успеет. Пару-тройку часов, во всяком случае. Жаль, что завтра не выходной, но так удачно познакомившись с Валентиной вчера в кафе, он просто не мог ждать до пятницы. Глупо бы было. В отношениях с женщинами Крячка всегда старался придерживаться пословицы «куй железо, пока горячо». И, по большому счёту, такой профессиональный подход к делу его ни разу ещё не подводил. Так оказалось и вчера. Ночка выдалась дивной. Правда, Валентина не относилась к той категории женщин, с которыми Стас мечтал бы связать свою жизнь раз и навсегда. Он даже не был уверен, что такие женщины существовали в принципе. Крячка давно уже определил себя в категорию заядлых и неисправимых холостяков, и его это устраивало. Крячка склонился вперед и утопил диск в магнитоле. это новшество он пристроил в своем стареньком «Мерседесе» совсем недавно и чрезвычайно гордился им, что вызывало целую гамму саркастических замечаний у его коллег и товарищей. Но Крячка не обижался. На губах его заиграла улыбка, когда по салону разлился мелодичный голос Олега Митяева. Крячко перестроил «Мерседес» в левый ряд. Его взгляд автоматически зафиксировал лежащую на асфальте в примыкающем переулке женскую фигуру. и Стас резко нажал на тормоза. Взвизгнули шины, Мерседес остановился. Может быть, ему померещилось? Стас сдал назад и вновь бросил взгляд в заинтересовавший его переулок. Рассвет уже основательно занялся, и теперь легко можно было различить очертания любого предмета. Крячко чертыхнулся. Нет, он не ошибся. На асфальте без признаков жизни действительно лежала женщина. полковник поспешно прижал Мерседес к обочине, выключил магнитолу и выбрался из салона. Стремительно зашагал в сторону распростёртого тела, остановился рядом, присел на корточки. На вид ей было не больше 30 лет, и даже размазанная по лицу косметика не могла скрыть того, что девушка достаточно привлекательна. Овальной формы лицо, правильные черты, в которых присутствовало что-то греческое, чёрные волосы. Стас приложил два пальца к сонной артерии. Пульс хоть и слабый, но присутствовал. Значит, она жива. Пьяна? Крячко принюхался, но, как ему показалось, спиртным от девушки не пахло. Он опустил взгляд и внимательно пригляделся к следам на асфальте. Причувствие не обмануло полковника. Рядом был совершенно отчетливый след шин. ДТП? Наверняка. А водитель, не намеренно или нарочно сбив девушку, скрылся с места происшествия. Стас слегка перевернул тело. На правом боку белая блузка пропиталась кровью. Крячка сорвал с пояса мобильник, и в тот же момент тот снова пиликнул. Зарядка была на исходе. Её хватит максимум на один звонок. Стас передумал звонить в скорую помощь. В конце концов, он и сам может доставить девушку в ближайшую больницу. Тогда же будет быстрее. Он убрал телефон обратно в чехол. Девушка открыла глаза и сфокусировала взгляд на склонившемся над ней мужчине. Крячка открыто улыбнулся. С вами все в порядке? Негромко осведомился он. Ее реакция на данный вопрос была стремительной и крайне неожиданной. Девушка выбросила вперед правую руку и попыталась ударить Крячка по лицу. Он вовремя перехватил ее за локоть и нахмурился. В чем дело? Она попыталась выдернуть руку, но Стас только усилил хватку. В глазах девушки заплескался самый настоящий животный страх. Пустите меня! Она не могла кричать, но Крячка не сомневался, что если бы не спазм в горле, именно так бы она и поступила. Пустите! Я уже успела позвонить и сообщить своим друзьям номер вашей машины, вам Хана, так что советую. Эй, эй! Крячка слегка встряхнул ее, и словесный поток незнакомки оборвался на полуслове. Успокойтесь, дамочка. «Я не знаю, о чём вы говорите и кто ваши друзья, но у меня нет намерений причинять вам боль, или что-то в этом роде. Я сам из органов». «Вы из органов?» — это вызвало в ней ещё больший страх, чем прежде. Стас удивился. «Да, уголовный розыск. И знаете что? Давайте-ка сначала я отвезу вас в больницу, где вас осмотрят квалифицированные специалисты, а уже потом мы поговорим обо всём остальном». Девушка села и поморщилась от боли в боку. Свободной рукой провела по волосам. Стас ослабил хватку, но не отпустил ее совсем. Она отрицательно покачала головой. «Не надо в больницу!» «То есть как это не надо?» «Не надо, и все!» Категорично заявила девушка. «Они найдут меня там. И тогда уж совершенно точно прикончат. Они меня убьют, понимаете?» Крячка опешил. «Но... со мной все в порядке!» Она посмотрела в один конец переулка, затем в другой, и лишь тогда вновь сфокусировала взгляд на полускрытом во мраке лице полковника. «В плане самочувствия я имею в виду. Просто мне сейчас нужно... Мне нужно оказаться в безопасности. Только и всего...» «Только и всего?» — Крячко усмехнулся. «Да».